Глава 6. Ноябрь-декабрь 1764 года. Архангельский тракт. Российская империя. Зимняя дорога — это просто волшебство. Бесконечные леса и поля, уже хорошо запорошенные снегом, вызывали у меня просто детский восторг. Да и я и есть ребенок, если называть вещи своими именами. Хорошо, что оба наставника спокойно воспринимали мое состояние и постоянный возгласы удивления. Из Шлиссельбурга в Царское село и далее в столицу я ехал в закрытом фургоне. И даже на коротких остановках был лишён возможности рассматривать окружающий мир. Низко надетые шляпы и шарф, намотанный на лицо, сильно сужали обзор. Да и я старался не злить надзирателей, лицемерно называемых лакеями. А сейчас в нашем воске целых два окошка. Пусть стекло мутновато, его постоянно приходится протирать от льда, но оно того стоит. Сначала за окном проплыли показавшиеся мне бесконечными улицы столицы. Вы даже не представляете, насколько красив и огромен город Петра. Затем пошли предместья, а далее лес. Я перемещался по скамье слева направо и обратно, стараясь рассмотреть как можно больше. Меня восхищало все. Дома, проходящие мимо повозки, и, конечно, природа. Когда мы переезжали первую речку, покрывшуюся льдом, Я упросил Панина остановиться и с удивлением рассматривал это чудо. Майор рассказывал о воде и ее способностях переходить из одного состояния в другое. Но ранее мне не удавалось видеть такое количество льда. Сопровождавший наш поезд гвардейцы из конвоя сначала не могли понять моего состояния. Затем посмеивались в усы, но без особой злобы. Никита Иванович тогда уговорил меня продолжить путь и более сдержанно проявлять чувства. Ему легко говорить. А какого труда мне стоило давить рвавшийся наружу восторг? Даже остановки на ямских дворах не поумерили моего восхищения. Панин все больше ворчал, пеняя на плохую пищу, хотя и захватил в дорогу повара. Пока мы ограничивались весьма скудным перечнем блюд, приготовленных из продуктов, взятых с собой из столицы. А еще были те самые отхожие места, жутко раздражающие графы и веселящие князя. Чего говорите о ночлеге, когда Никита Иванович не мог сомкнуть глаз и уже готов был возвратиться. Но просьба императрицы сродни приказу, ее необходимо выполнять. Наставник был и решил останавливаться в дворянских поместьях, расположенных вдоль тракта, но отказался от этой мысли. Во-первых, сильно увеличится время пути. А во-вторых, подобному изменению резко воспротивился поручик Столыпин, командовавший нашим конвоем. Молодой кавалергард весьма серьезно относился к поручению и был весьма строг в вопросах дисциплины. Своих людей он не тиранил, да и в наши дела не лез, соблюдая некую дистанцию. Но при этом являлся педантом и формалистом, как обозвал его едкий на язык Щербатов. Кстати, князь вел себя спокойно и относился к происходящему с иронией. Панин сначала злился на шутки попутчика, связанные с отсутствием должных условий но затем смирился и начал посмеиваться вместе с Михаилом Михайловичем. В дороге оба наставника скинули столичный лоск и наносную щепетильность. Нет, выражения не выбирали, но стали заметно проще. Первый день мне дали возможность насладиться дорогой и переварить полученные впечатления. А вот затем началось обучение. Приятно, что оно проходило в форме чтения лекции на определенной темы, перемежаемые спорами с оппонентом. Аргументы обоих вельмож мне давно понятны, но оттого уроки не стали скучнее, а скорее наоборот. Кроме лекций я получил немало знаний о Северной войне, проходившей в этих краях, и подвиге русской армии, победившей вопреки всякой логике. Здесь настало время Щербатова, который рассказывал об интригах, сражениях и реформах, упоминая мельчайшие подробности, но при этом умудрялся очаровывать слушателей. Даже Панин похвалил князя, чем сильно его удивил и порадовал. Я же снова впитывал знания и засыпал наставников множеством вопросов. «Вставайте, мой принц!» — раздался голос испанца, вырвавший меня из приятного сновидения. «Не время лежать, пора заниматься!» Дон Алонс удивил мое небольшое окружение, изъявив желание ехать с нами. В отличие от француза и двух других учителей, осторожно отказавшихся от поездки, Испанец был тверд в своем намерении. Несмотря на учеников, оставляемых в столице, он решил продолжить издевательство над телом одного арестанта. Шучу, конечно, но с каждой неделей наставник увеличивал нагрузки, не желая слушать никаких возражений. Я-то помалкивал, но в спор с учителем фехтования вступили его коллеги, испугавшиеся за мое здоровье. Впрочем, все упреки остались бесполезными. Более того, сеньор Декисада добавил дополнительный урок по освоению огнестрельного оружия. Для меня это стало приятной неожиданностью, так как ранее я удостоился только вручение палки, обзываемой учителем тренировочной шпагой. А здесь сразу пистоль. Правда, сразу пострелять не получилось, ибо сначала пришлось освоить все механизмы оружия и уход за ним. Но испанец пообещал, что в дороге предоставит мне такую возможность. Зато никто не отменял утреннюю разминку. Надо заметить, что тренировки теперь проходили три раза в день, но наиболее тяжело было утром. И дело не только в морозе и предрассветной темени. Мне приходилось бегать по колено в снегу, а затем изображать стойки на едва утоптанной поверхности, выслушивая едкие комментарии Алонса. Благо, сразу после занятий я оказывался в теплой избе. А там мой новый слуга и заранее готовил сменную одежду, грел воду для омовения и заваривал чай с травами. Испанцу же полагалась солидная порция глинтвейна, которую он употреблял с явным наслаждением. Сопровождающий нас доктор Крузы тоже возмутился столь насыщенным занятием на морозе. Мол, его подопечный может схватить какую-нибудь простуду. На что Алонсос, присущий ему прямотой, ответил, что от хорошей пробежки махания шпага еще никто не умирал. Греющиеся в тепле лежебоки имеют больше шансов заболеть, нежели человек, развивающий свое тело. Также он добавил, что мне не смогло загубить даже многолетнее заключение, поэтому медик зря беспокоится. Подобное заявление вызвало явное неудовольствие Панина, который после этого имел короткий разговор с испанцем. Тот более не упоминал про мое заключение, но продолжал выражаться весьма откровенно. В одном Алонсо прав. На это обратил внимание еще майор. Многолетнее заключение не отразилось на моем здоровье, а ведь в детстве я переболел оспой и чуть не умер. Но мне не удалось вспомнить про иные опасные недуги, которыми я хворал в более взрослом возрасте. Разве что несколько раз простыл, но зараза камня не липла. Да и страшная болезнь, выкашивающая людей, не оставила на моем лице никаких отметин. Прямо чудо какое-то. Пока же не до воспоминаний. Поднимаюсь с лежака, названного паниным каменом, и быстро надеваю штаны, рубаху и мягкие сапожки. Далее быстрый поход в кривоватый сруб с отверстием в полу. А затем наступило время испанца. Сначала под его надзором и вышедшими на улицу гвардейцем и обозникам, кутающимся в тулупы, я делаю пробежку от ворот постоялого двора по заснеженной дороге. Пробегаю примерно 100 метров, которые пока неизвестны в этом времени, а затем возвращаюсь. И так десять раз подряд без всяких передышек. Да и глотать ртом морозный воздух – весьма неприятное дело. Предпочитаю дышать носом и не сбиваться с заданной скорости. Затем шли упражнения, которые я сам предложил наставнику. Тот подумал, несколько раз выполнил их сам и полностью одобрил. Поэтому каждое утро я делаю наклоны, отжимания, приседания и растяжку. Далее идут нелюбимые мною стойки. К тому времени тело настолько разгорячено, что от него валит обильный пар. Но Алонсо не обращает внимания на подобные мелочи и требует показывать заученные ранее позиции. В это время начинает просыпаться наш караван. А Столыпин присоединяется к нашим занятиям. Только поручик не бегает, считая сие занятие лишним для настоящего кавалериста. Но помахать палашом он любит. Да и наша разминка пришлась Алексею Емельяновичу по душе. Очень показательный пример, на который обратил внимание Декесада. Остальные кавалергарды особо себя не утруждали, а ведь среди них были необычные солдаты-прапорщики, даже два подпоручика. Гвардейским чинам надо прибавлять один класс. То есть офицеры конвоя являются подпоручиками и поручиками. Двадцатилетний же Столыпин – ротмистр. Вон как уважительно ко мне отнеслась Екатерина. Не удивлюсь, если мой слуга Пафнути и его помощник Анисим тоже имеют какие-то чины, но проходят по ведомству Шишковского. Да и тщательно скрываемые повадки некоторых возниц и лакеев, сопровождавших наш поезд, весьма отличаются от обычной прислуги. Проскальзывает в них некая толика опасности, и уж слишком цепко они наблюдают за моей персоной. Когда я начинаю пробежку, кто-то из этой публики оказывается на месте моего разворота, делая вид, что пришел по каким-то делам. Лучше бы не смешили спокойно выполняли свои обязанности, я же все понимаю, служба. А через некоторое время произошел случай, сильно изменивший отношение ко мне некоторых людей. Можно сказать, что сама их жизнь тогда сделала резкий поворот. Надвигающаяся непогода застала нас преследований по Архангельскому тракту вдоль Онеги. Места здесь просто дивные, но в ноябре не особо приветливые. Если ветер со стороны Ладоги был просто колюч, то при подъеме ко второму озеру он временами напоминал в югу. Благо, пока не было сильных снегопадов и нам удавалось следовать по протаренной дорожке. А вот на подъезде к устью вытегри погода резко испортилась. Сначала появился вездесущий ветер, а затем обильно повалил снег. К тому времени мы уже значительно отдалились от Ямского подворья. Прискакавший к нашему воску Столыпин предложил провести быстрое совещание. «Мы не успеем добраться до следующего постоялого двора», произнес поручик, слезший с лошади и подошедший к открытой двери повозки. С улицы сразу пахнуло морозом, и внутрь кареты полетели снежинки. Панин еще сильнее укутался в соболиную шубу, хотя ей недавно подбросил несколько щепок в небольшую печку, стоящую на полу. Столыпин, чье лицо раскраснелось от мороза, а шапка была заметно припорошена снежком, улыбнулся, глядя на такое поведение из графа. «Что вы предлагаете, Алексей Емельянович?» нарушил затянувшуюся паузу Щербатов. «Мы можем вернуться, пока не начался сильный снегопад, либо предлагаю остановиться в ближайшем селе Кузнецова. Подпоручик фон Левенроди бывал в этих краях прошлым летом, посещая усадьбу сослуживца, получившего наследство». Село и близлежащие деревеньки принадлежат теперь офицеру по имени Арсеньев. Народу здесь живет немного, но дома относительно добротные. Есть церковь и даже льняная мануфактура. Мест должно хватить для размещения всего обоза. Нас действительно немало. На тех же постоялых дворах наш караван не помещался, и часть людей останавливалась в близлежащих деревушках. Кто-то ночевал в бане и иных постройках, которые приходилось протапливать. Мне не вдомек, зачем тащить с собой такое количество народа и охраны. Даже мой второй слуга абсолютно не ненужный в дороге человек. А тройки кавалергардов вполне бы хватило. Но их было семеро, еще шестеро возниц, семеро слуг, не считая нас наставниками. Итого двадцать четыре человека. С учетом того, что, кроме меня, остальные путешественники были хорошо вооружены, то наш караван мог отбиться от целой роты. Только нападения никто не ожидал, да и разбойников в этих краях нет. Думаю, все упирается в мою персону, которую необходимо не только охранять, но и предотвратить возможный побег. Не удивлюсь, если впереди и следом за нами едут дополнительные отряды. Подобное подозрение у меня появилось, когда на Ямской двор однажды прискакал гонец, о чем-то переговоривший с одним из возниц и тут же убывший. Еще с нами следуют три пустых воска, в которых обратно поедет моя семья, вернее, там сейчас с удобством расположились слуги». Тут даже думать не о чем, произнес граф, которому уж больно не понравилась постель вместе нашей последней ночевки. Пошлите людей пусть подготовят нам места. Чую, что непогода задержит нас на несколько дней. Уж лучше провести их в селе, чем на емском дворе. Порочих быстро кивнул и закрыл дверцу. Панин снова поежился и устроился поудобнее в своем углу. Я же приготовился к новым впечатлениям, ибо емские подворья были похожи друг на друга. А еще мне мешали рассматривать незнакомых людей и тем более общаться с ними. Здесь же ожидается разнообразие. Да и в церковь сходить не мешает, дабы поддерживать привычный образ страстно верующего человека. «Старосты я, ваше превосходительство!» — согнулся в поклоне невысокий мужичок в заячьем тулупе и такой же шапке, кое он сдернул с головы. «Извольте остановиться в моем доме!» А еще отец Елпидифор наказал сообщить, что готов приютить часть господ. Также можно переночевать у кузнеца Акима, он и батюшка подошел. Последние слова крестьянин произнес с явным облегчением, ибо теперь можно переложить ответственность на священника. Я же перестал обращать внимание на ведущиеся переговоры и рассматривал дома с иными постройками. И увиденное меня поразило. В худшую сторону, конечно. Невысокие, вросшие в землю строения с какой-то мутной субстанцией вместо стекол. Нет, гемские дворы тоже не отличались особой красотой и удобством. Но здесь откровенное убожество. Еще, судя по всему, в большей части домов топят по-черному. Благо, из низенькой крыши жилища старосты торчала хилая труба. «Хоть не отравимся дымом», — промелькнула у меня мысль, когда граф завершил переговоры с попом. Что я могу сказать? Внутри избы гораздо хуже, нежели снаружи. И это, оказывается, отличное жилище по сравнению с остальными. Здесь есть даже полы из нетесанных досок и уже упомянутая печь. Мы с князем и испанцем решили остановиться у старосты. Граф же избрал для себя более пристойное жилище Елпидифора. Кавалергарды сосредоточились по селу, в основном заняв дом кузнеца. Где остановились обозники со слугами, знатную публику не волновало. По Фнутии два человека Шербатова заняли баню, но сначала устроили бурную деятельность. Запылала печь, и сразу повар начал варить кашу с салом. Слуги быстро сервировали стол и готовили будущие спальные места. В общем, привычная суета, но среди абсолютно ужасающей обстановки. Как можно жить в таких условиях? Именно эта мысль не покидала меня, когда наша компания приступила порог низенькой двери. Алонсо даже чертыхнулся, ударившись головой. А ведь здесь живет большая семья, а не три человека как они размещаются в подобной тесноте. Пафнутия обрадовал нас, сообщив, что хозяева не держат скотину во дворе, отчего мы можем насладиться чистым воздухом. Я бы поспорил насчет этого и бы дышалась в комнате тяжеловато, но не несет дерьмом и прочими прелестями. Уже хлеб. Можно подумать, что я совершенно обнаглел и забыл про условия своего недавнего пребывания. Соглашусь, что к роскоши и прочим удобствам привыкаешь быстро. Только сейчас речь о жизни людей, которые не сидят в темнице, а живут в собственном доме. И она меня просто пугает. Хорошо, что после освобождения я сплю, как убитый. Меня не смущает спертый воздух, запах остатков каши храпящий щербатов. Но при пробуждении чувство неприятия никак не проходило. Мысли то и дело возвращались к скудной обстановке и общей убогости села. Ведь после освобождения я проживал в скромных условиях, но это были дворцы а ямские подворья воспринимались мной как временное неудобства. Здесь же живут люди. К удивлению Дона Алонса этим утром я встал первым и уже был готов, когда он изволил проснуться. Вернее, спайнс хорошо изображает сон, но спит очень чутко. Вот и сейчас его глаза были отнюдь не заспанными, и поднялся он без всяких подтягиваний с зевками. Вообще, меня окружают весьма примечательные личности, если не сказать странные. Разминка прошла обыденно, разве что множество крестьян украдкой наблюдал за юродивым барином, бегающим с утра пораньше по их сугробам. Ну, хоть протарю православным дополнительной тропки, так как ночью был обильный снегопад. Сами жители мне на глаза особо не показывались, а водовал их пары идущий изо рта. Заодно за моей беготней наблюдал один из кавалергардов и двое обозников, к чему я давно привык и особо не обращаю внимания. А вот избы, расположенные рядом с домом староста, вгоняли в тоску. Это какие-то землянки или конуры, нежели человеческое жилье. До начала завтрака я намекнул князю на посещение церкви. Надо бы отстоять службу, пока деревню не замело. Снег снова пошел, а и значит, нам сидеть здесь еще день, а после пищи духовной можно отведать и мирской. Я не против, — хохотнул в которому понравилось мое выражение. Молитва же дело благостное и полезное. Тем более сегодня воскресенье. Сам Бог велел отстоять литургию. Да и Никита Иванович расположился у святого отца, заодно его проведаем. Но боюсь, что он еще не проснулся, а будить его все равно придется. Не гоже, если столь важный вельможа будет пренебрегать службы на глазах сотен людей. Мне сразу понравился характер князя. Он далек от излишнего церемониала в обиходе. Щербатов не морщится от простой еды и скор на подъем. Любит подтрунивать над ленью Панина, но делает это весьма изысканно. В общем, приятный человек на первый взгляд. Уже через десять минут, надев сапоги и шубы, мы выдвинулись в сторону жилища священника. Вокруг небольшой деревянной церкви уже собралось достаточно народа. Крестьяне и жены явно приоделись получше, хотя по сравнению со стоящими недалеке обозниками выглядели блекло. Внутри храм был так же прост, как и снаружи. Алтарь, несколько икон, да и, пожалуй, все. Насколько я понял, службы решили провести дважды из-за наплыва гостей, ибо все в храм не помещались. Нас пропустили первыми, а далее уже набились самые уважаемые мужики с семействами из местных. К чести батюшки он не стал разводить лишних церемоний отработал за утреннюю достаточно быстро. На выходе из церкви стало заметно, что народу прибавилось. И еще бы, такое развлечение! Знатные господа из самой столицы не часто посещают эти земли, несмотря на то, что село стоит недалеко от тракта. Любопытные лица мужиков, женщин и детей выглядели забавно. Радует, что незаметны последствия голода или тяжелых болезней. Сами людские образы весьма однообразны и соответствуют описаниям Щербатова. Народ в массе своей светловолосый, голубоглаз. Понятно, что крестьяне уж больно отличались даже от лакеев и обозников, чего говорить про придворных. Но ведь это мой народ, и я с не меньшим любопытством рассматривал окружающих. Тут в стороне раздалось какое-то шабуршание. Я сразу узнал голос доктора, а вот второй принадлежал женщине. Делаю повороты, наблюдаю наблюдаю Крузы, выходящего из большого дома, расположенного рядом с церковью. Не надо быть семи пядей во лбу, дабы догадаться, что это жилище священника. Заплаканная и осунувшаяся тетка тоскливо смотрела на Крузы. «Сильный жар отнимает у ребенка все силы. Продолжайте прикладывать к его лбу капустные листы, давайте отвар. Кровь я ему пустила, а далее уже все не в наших руках», — услышал я конец разговора а то услышанного у меня в голове произошло какое-то помутнение. Нет, я не потерял рассудок, просто вспышка злости будто обволокла все тело и на время затруднила дыхание. «Вы бы еще политея больному прописали, доктор, а чего мелочиться, можно и руку отрубить», громко произношу опешившему немцу. А женщина так вообще громко ойкнула и отпрянула к двери, а меня будто вела чья-то рука. «Показывайте, кто там захворал». Прохожу мимо глотающего воздух круза, пытающегося что-то возразить. Вот домик слуги Господа мне понравился. Несколько хорошо натопленных комнат, и света в них поболее, чем у старосты. Смахиваю с сапог снег и прохожу в небольшую комнатку, где у лежанки сидела грустная девочка лет одиннадцати. Она с удивлением посмотрела на мое явление огромными глазищами, смешно раскрыв рот. Дуняш, иди в горницу». Тут господин хочет посмотреть на нашу Митеньку. Усталым голосом произнесла женщина, а девочка сразу вскочила с табуретки. Перевожу взгляд на лавку. Там лежит худой мальчик немного младше сестры. Измученный взгляд не реагировал на происходящее. Лоб, покрытый потом, протерла вышедшая девочка. В самой комнате было излишне душно, но воздух достаточно чист, если сравнивать с домом старосты. Пахнет какими-то травами и немытым телом. Принеси воды омыть руки, само слетает с языка. Оборачиваюсь и вижу удивленных крузы со щербатом, мнущихся у входа. Скидываю шубу, а в опочивальню уже вбегает женщина с небольшой кадушкой воды. Тщательно протираю рушником вымытые в холодной воде руки и присаживаюсь ближе к больному. Сначала кладу ладонь ему на лоб, а затем прикасаюсь к запястью, определяя учащенность сердцебиения. «Вы прослушали дыхание мальчика, Карл Федорович. Я не слышу особых хрипов, и похоже, что легкие чистые. Просто сильная простуда, от того и жар. Можете передать мне вашу докторскую трубку?» Оборачиваюсь к немцу. «И мне бы лопатку для осмотра горла». Круза чего-то булькнул и выпучил на меня глаза, будто лицезреет какое-то чудо или извращение. «Дыхание хриплое, но легкие пациенты чистые», — наконец произнес он. Простите, Ваше Высочество, на какой трубе лопать идет речь? Я, видите не курю. Мысно улыбаюсь, так забавно выглядит обычно строгие и чересчур серьезные крузы. Щербатов же просто стоит и удивленно хлопает глазами. Поворачиваюсь к матери ребенка и произношу. Любезная, принеси ложку, но только маленькую, и света бы побольше. Через минуту мне в руки суют искомый предмет, а сама женщина стоит рядом с огромной свечой. Смачиваю деревянную ложку в воде, протираю рушником и заглядываю измученному мальцу в рот. Скажи дяде Ай, ничего не бойся, я не кусаюсь и просто хочу помочь. Ребенок за затребованный звук, я же внимательно осмотрел его горло. Белые народные образования на стенках прям-таки кричали, что именно они источник недомогания. Перенесите ребенка в комнату, где больше свежего воздуха, или эту осторожно проветривайте. Начинаю давать указания, начавшей оживать женщине, в чьих глазах появились искорки надежды. От жара протирайте его водой с небольшой добавкой уксуса. Необходимо часто полоскать рот теплой водой с добавлением соли или настоем ромашки. Далее сделайте взвар с клюквой и поите им митю. Ему сейчас надо пить больше горячего, дабы с потом вышла вся хворь. Не бойтесь, если жар усилится. Главное, чтобы он обильно потел. Если есть мед, то добавьте его в теплое молоко и пусть пьет на ночь. Заодно поить его капустным рассолом лишним точно не будет. Далее, когда начнет поправляться, хорошо бы дать мальчику куриного бульона. Думаю, дней через пять все наладится. Как придет в себя, пусть сразу не бегает, а ходит потихоньку, а то может стать хуже из-за слабости. Все поняли? Женщина быстро закивала, но по ее глазам было заметно, что половину сказанного она не поняла. Я все запомнил и тотчас перенесу все на бумагу, вдруг произнес Крузы. Часть из сказанного вами упоминается в народных рецептах некогда мною прочитанных, но сие есть варварство и ненаучный метод. Варварство – это пускать людям кровь при любой хвори. Хмуро гляжу на немца. Если возьметесь помочь ребенку, то сделайте это по моей рекомендации без ваших инквизиторских приемов. Ложка соли на кружку более не надо. Впрочем, то же самое касается клюквы и меда. С уксусом иные, 네, ложка на ковшик, а вот далее все в руках господа, если мы не запоздали с лечением. На следующий день снегопад и ветер только усилились, что не отменило моей утренней пробежки, за которой наблюдало явно больше народу, нежели вчера. После занятий с испанцем последовал обильный завтрак, где мы не касались вчерашних событий, даже зашедший после полудня панина особо меня не расспрашивал и провел урок, как обычно, прерываемый спорами со Щербатовым. До обеда я решил проверить больного мальчика, куда быстро сходил в сопровождении Пафнутия и одного из кавалергардов, несущего караул в нашем доме. У папа меня поджидал крузы, напоминавший охотника караулищего дичь. Доктор буквально сгорал от нетерпения и сразу начал делиться новостями. Вчера ребенок пять раз прополоскал горло и сначала выпил настойку клюквы, а далее молоко первое варево я разрешил также положить мёда для вкуса. Мальчик обильно потел, чего с ним не было до этого. Он будто сгорал изнутри, а здесь жар к вечеру спал. С трудом сдерживая нетерпение, протараторил доктор. Только утром температура вернулась, но не такая сильная. Ребенок чувствует себя лучше и даже пожаловался, что напиток излишне кислый. Захожу в дом, где меня уже поджидает попадья. В женщине произошли значительные изменения. Нет уже того затравленного взгляда и на лице заиграл румянец. Глаза по-прежнему красные, но, возможно, от недосыпа. На этот раз меня провели в большую комнату, где собралось все семейство священника. Самого отца не было, зато присутствовало пять девочек разных возрастов, с нетерпением ожидавших продолжения волшебства. Это мне так показалось, конечно. А еще я понял, почему так убивалась женщина. Нехорошо думать о подобном, но Митя является единственным сыном в немалом семействе папа. Так оно и оказалось, когда я узнал их историю. Из рожденных Ириной детей всех мальчиков прибрал Господь во младенчестве, зато выжили все девочки. Потому и не могла она смириться с потерей своего любимчика и надежды. Сажусь рядом с лежаком и проделываю вчерашние церемонии. Жар действительно спал, да и сердцебиение снизилось. Надеяться на скорейшее выздоровление рано, но уже есть предпосылки для оного. Сомничал я под непонимающие взгляды детей. Зато мать уловила главное и радостно затрясла головой. «Продолжайте лечение далее, только не переусердствуйте, ибо лекарство в избыточном количестве может стать ядом». И откуда у меня эти знания, я вспомнил. Два раза я серьезно простыл, и майор пытался меня лечить, что выглядело забавно. Тогда мне удалось узнать немало о лечении простуд с прочими хворями. А тюремщики даже исполнили мое пожелание пить больше воды и принесли целое ведро с вонючей жижей. Наверное, думали, что я так быстрее приставлюсь. Не дождутся. Чувствую, что начинаю злиться, но тут попадья вовремя задала вопрос. А всем ли детишкам можно помочь клюквой? Много людей болеет. Я сразу забываю про свои давние обиды. Да почитай в каждой семье. Только мед не всем доступен, а клюквы и капусты хватает. Только муж мой сомневался вчера, мол, рассолом совсем иную хвор лечат. Это когда накануне мужики брашки перепьют. Первый раз вижу улыбку этой еще не старой женщины. Девчонки тоже дружно захихикали, привыкнув к моему присутствию. Хорошая священника семья и с женой повезло. Если я верно понял, то Ирина сразу начала узнавать, как помочь другим людям. Подобный поступок заслуживает всяческого уважения. Дело не в похмелье. Сам капустный рассол есть напиток лечебный, который надо пить в любое время. Но летом лучше есть больше ягод, да и сушить их на зиму необходимо. Малина со смородиной также полезна для здоровья, как клюква. Мед с молоком нужен для вывода пота. Если его нет, то подойдет просто горячая вода с заваренной ягодой и травами, кои вы обычно пьете. Доктор, перевожу взгляд на улавливающего каждое слово Круза. напишите Ирине понятное объяснение на случай болезни. «Эти нехитрые способы помогут как взрослым, так и детям, ведь зима на носу, и народ будет чаще болеть». «Да, тем более многие семьи выселили в бане до сени, холодно, там и дров не хватает». «Ой!» — воскликнул попадья и приложил руку к губам. «Сначала я не понял причины ее испуга, а затем осознал, что из-за нашего нашествия народ перебрался в холодные или неприспособленные для жизни зимой постройки» а за заготовку дров им наверняка надо отдельно платить помещику. Чувствую, что опять выхожу из себя, но сейчас я ничего поделать не могу. Пройдитесь по домам и объясните людям, как лечиться, а рассол с клюквой пусть пьют как можно чаще. От этого тело становится крепче и может противостоять разным хворям. С дровами я помогу, пусть мужики не переживают. Выскакиваю на улицу и вздыхаю полной грудью морозный воздух. Если бы не обильный снегопад, то можно насладиться погодой. Тут же за мной выбежал Крузе. Доктор, нас ждет дальняя дорога. По пути зададите вопросы, если дело в них. Крузе с трудом сдержался, дабы не задать этот самый вопрос и просто закивал головой. Забавный человек. Похож на фанатика только своей науки, а не религии. Мне же пора заняться иными делами, да и очарование момента пропало. Зачем вам все это? Щербатов задал вопрос, когда мы готовились к дороге. Вернее, это делали слуги. Нам же надо было просто не мешать. Поэтому я решил напоследок посетить дом священника. Заодно обдумываю заданный вопрос. Чую, что князя волнует не только ребенок. «Потому что это русские люди, Михаил Михайлович, и если есть возможность помочь, то я сделаю это для любого человека, вне зависимости от сословия». Судя по задумчивому взгляду, мне удалось угадать подоплеку вопроса. Именно поэтому я настоял на компенсации за дрова и перемещение маленьких и больных детей в более теплые избы. А разве вы поступили бы иначе? Судя по тому, как запнулся Щербатов, его действия сильно бы отличались от моих. Я не стал иронизировать над его пафосными словами про Россию и ее народ. Мол, на словах ты прям родитель, а когда шло до дела, смотришь на крестьян, будто это вши или грязь под ногами. Зато денек сегодня хорош. Снегопад с метелью закончились, и выглянуло солнышко. Для меня это лучшая погода, вне зависимости мороз на улице или жара. Я столько лет мечтал посмотреть на солнце, и вот уже три месяца не могу наглядеться. У церкви царила небывалая суета. Кроме наших людей, сновавших между восками, там собралось немало крестьян, снявших шапки и поклонившихся при моем приближении. А когда я заходил в дом священника, народ начал усиленно шептаться. В комнате, как всегда, было многолюдно. В доме находился и сам глава семьи, подскочивший славки вместе с домочадцами, когда я вошел. Порадовало, что даже Митя, глядящий на меня Аки на чудо, тоже хотел приподняться, на что я строго погрозил пальцем нарушителю и улыбнулся его сестричкам. Далее проделал обычные ритуалы, смотрев в горло и послушав сердцебиение. По словам матери, мальчик уже вчера хорошо покушал и спив бульона. Французское слово в ее устах прозвучало, как бульонь. «Думаю, Митя выздоровит. Далее просто выполняйте предписание доктора и живите по правде». Обращаясь к домочадцам, попав, вставая с табурета. «И народу помогите, объяснив пользу от некоторых ягод и клубней. Да и частое мытье тела с обязательной чисткой зубов помогает предотвратить многие болезни. Доктор вам все записал, а мне пора в дорогу». — Спаситель! Век за тебя буду Бога молить! — вдруг вскрикнула Ирина и, бухнувшись на колени, начала целовать мою руку. — Спасибо тебе за спасение моей кровинушки! Вначале я немного испугался, а затем растерялся, но сразу вырвал руку и сделал знак остальным, чтобы они тоже прекратили безобразие. — Любой человек на моем месте поступил бы так же, — говорю заплаканной женщине. — Ты же сразу о чужих детишках подумала. Да и молить никого не надо, просто делай больше добра людям. Выйдя на крыльцо, наблюдаю сразу две удивительные сцены. Во-первых, удивленный панин с чашкой кофе, которым он решил взбодриться перед отъездом. Во-вторых, толпа селян, обступивших в дом. Мне показалось, что здесь собрались все жители Кузнецова, изрядно всполошив кавалергардов и обозников. Но среди собравшихся были женщины и множество детворы, потому моя охрана не предпринимала никаких действий. Тут вперед вытолкали старосту, который начал мять заячий треух и пытался вымолвить хоть слово. — Ваше... ваш... ваш... ваш...» — повторял бородатый мужик, глядя на меня испуганными глазами. — Отойди, тетеря! — произнес широкоплечий весь какой-то квадратный детина с мощными запястьями, выглядывающими из рукавов тулупа. — Я сам скажу. Судя по виду, это тот самый кузнец, у которого остановилась часть наших людей. — Прослышали мы, что ты исконно русский царевич Иван. Говорили, сгинул защитник наш, да и народ стал тебя забывать. «Но старики помнили, и вот ты сам явился, да спас детишек наших!» произнес кузнец, изрядно удивив меня таким заходом. «Благослови нас, грешных, Иван-царевич, а мы, рабы твои, станем непрестанно молиться за здравие твое и благодарить за спасение чад невинных!» Тут вся толпа рухнула на колени, а за спиной раздалось что-то похожее на всхлип и звук упавшей чашки. Видать, панин от избытка чувств уронил свой кофе. Умоляющие ли восторженные взгляды взрослых и любопытные мордочки детишек не оставляли мне никакого шанса отказаться? Правда, утверждение, что я исконно русский, весьма спорное. Папа у меня с Брауншвейга, а мама из Мекленбурга. Ха-ха. Но если электорат просит, то почему нет? В голове почему-то всплыло странное слово, которым майор в шутку называл народ. Осеняю крестным знамением крестьян, которые начали благоговейно креститься в ответ. Чую, что припомнят мне еще данную выходку. Направляясь к нашему воску, я обдумал сложившуюся ситуацию. Не перегнул ли Ваня сегодня палку? А какой у меня был выход? Допустить смерть мальчика и отсидеться в сторонке? Поэтому пусть все идет по-прежнему. Особой любви от Екатерины ждать глупо. Другой вопрос, что мне удалось ввести императрицу ее окружение в заблуждение. Как будет теперь, не знаю. Но изображать юродивого, когда речь идет о жизнях людей, я не собираюсь.